Чисто сработал. Я улыбнулся. Все-таки приятно, когда прием, придуманный тобой, красиво исполняет твой же подчиненный. Я показал Коле большой палец. Он в ответ смущенно поклонился. А вот Люк стоит нахмурясь, видимо, недоволен, что его хвостик даже сгруппироваться не сумел. Но тут ничего не попишешь. У Кольки и всяческие рукомашества неплохо выходят. К тому же он килограммов на 20 тяжелее Дениса. Надо только намекнуть сержанту, чтобы на одной форме не зацикливался. Ведь прием этот двумя способами можно сделать. Хлопнуть по передней части винтовки, как Коля, или наоборот, приподнять приклад, как предпочитаю делать я. Так мягче выходит. Понаблюдав за еще одной пробежкой, которую теперь исполняли трофейные, Я отправился к командиру. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 20 августа 1941 года, 11.34. Секретарь устроил побудку буквально полчаса назад. И сейчас граждане очень старшие командиры, как шутливо назвал всех присутствующих Яков, потихоньку приводили себя в порядок. Пока Павел умывался в туалете на этаже, в голове родилась шальная мысль, что можно спуститься в цокольный этаж и принять душ. Да, пусть предназначенный для обработки задержанных, пусть с холодной водой, но душ. Третьи сутки не получается вырваться домой. И только заранее припасенный в кабинете комплект формы, выручил вчера, привезите к головкому. «Ну, дома спать не сильно комфортнее сейчас», — вспомнил он про гостивших в его квартире, недавно вышедших из заключения сотрудников. Жить им пока было негде, и он, посоветовавшись с женой, оставил их у себя. Но все равно оба супруга целыми днями на службе пропадают. После недолгих колебаний он решил, что с помывкой можно подождать и, доскоблив лицо бритвой, вытер остатки пены полотенцем. И еще раз тщательно умылся. В кабинете завтракали. Наум и Яков устроились у стола для совещаний и задумчиво поглощали принесенные из буфета бутерброды. Вздохнув, Павел взял с тарелки парочку, ухватил другой другой стакан с чаем и расположился во главе стола. Что делать будем, селяне? наскоро проживав хлеб с докторской колбасой, И, торопливо запив импровизированный завтрак чаем, спросил он соратников. Яша пока не в курсе. Эйтингон отодвинул от бутерброд с сыром. Про что? Серебрянский после тюрьмы воспринимал творящиеся бытовые неурядицы, чуть ли не как поездку на курорт, и выглядел как бы не бодрее своих более молодых коллег. Вчера Пашу выдернули наверх. Палец Эйтингона показал на потолок. И задали пару вопросов. — А ты что? — Серебрянский повернулся к начальнику группы. — Вот я и спрашиваю. Что делать будем? Наверху требуют эвакуировать группу, но при этом не перестают сомневаться в их благонадежности. А что на этот раз? Меня носом ткнули в их образованность и в то, что подобный профессионализм плохо сочетается с навыками террора. «Серьезно копнули, ничего не скажешь», — Яков сплеснул руками. «Вот только как, например, с умными быть? С Лизой Вардо или кто там у нас образованный, Ильк? А если мы сейчас, друзья мои, еще раз с самого начала разматывать начнем?» Только давайте без домыслов на голых фактах. Илька в тридцать седьмом расстреляли. Мрачно ответил Эйтингон, но Павел пессимистичное замечание проигнорировал. «Давайте играть, а Маклярского позвать не хотите?» Наум взял со стола очередной стакан с чаем. «Он скоро сам появится, так что можно пока без него». Или начало отложим и будем пока отрабатывать по донесениям? Яша, ты ведешь? И он протянул серебрянскому папку с шифрограммами странников. Итак, Яков пролистнул несколько страниц. Первое. С чего начнем, это донесение, касающееся Юго-Западного фронта. Вопрос откуда группа сидящая в полосе западного, могла получить информацию о том, как и какими силами осуществляются окружение. Там указано, что они допросили пленного летчика, а у немцев, как мы знаем, авиачасти постоянно перебрасывают с одного направления на другое. Эйтингон в группе был одним из немногих сотрудников с серьезным военным образованием а потому разбирался в этих вопросах профессионально. — Хорошо. Допустим, это так. А откуда летчик может знать, кто и куда по земле наступает? — Яша, ну не крахоборничай. Если этот летун был хотя бы помощником КМСК, то вполне мог разбираться в обстановке. — Ладно, идем дальше. В донесении указано об асимметричности предполагаемого окружения, то есть подвижные части с одной стороны, а пехота, или, как в данном случае, горные стрелки, с другой. В то же время, я специально проверял, товарищи, в сообщениях с фронта упоминаются немецкие танки на тех направлениях, где, по информации странников, их быть не должно. Что на это скажете, начальнички? А то, Яша, что в отличие от долбаков с юго-западного, наши конфиденты знают гораздо больше. Посмотри на страницах 23 и 24. И судоплата втолкнул в сторону Серебрянского папку с машинописной копией синей тетради. Про германские боевые группы. Ага. Найдя нужное место, пробормотал ведущий. «Действительно, есть. Но почему они это раньше не передали?» «Оттого, Яша, что они умные люди и банальщину, которую, по идее, наши командиры должны были понять на второй неделе войны, не посчитали нужным шифровать и пересылать». Принимается. А как командование юго-западного отреагировало? — Ну, вначале как убогие, то есть никак. Но потом из Москвы надавили, и, по крайней мере, авиация отработала хорошо. Стрелков горных потрепало весьма существенно. Я доклады читал. — Ты знаешь, что интересно? — Ну, в полном соответствии... С нашей шифрограммой у дивизии 49-го горного корпуса немцев оказалось плохо с противовоздушной обороной. — То есть это донесение в актив, однозначно. Серебрянский сделал пометку в блокноте. — Конечно, — подтвердил Павел. — И, кстати, почему ты начал с донесения по Украине? — Я в маразме еще не впал. И первое сообщение на интересующую нас тему было про канистры на танках. «Извини, начальник», — Яков развел руками, — «но это не считово. Канистры на танках любой дурак увидеть может. Анализ провести и выйти с дельным предложением». Эйтингон, подойдя, забрал папку с шифровками из-под руки Серебрянского а выводы сформулировать и так изложить, что не только нас, но и высокое начальство заинтересовать. Нет, мужики, вы как знаете, но эти люди мне чем-то симпатичны. Если честно, то сам бы за ними слетал и в уголке вот этого самого кабинета посадил, чтобы с умными людями поговорить хоть иногда. С умными я и сам не прочь. — улыбнулся Яков. — А пока давайте следующую маляву заценим. Павел уже давно обратил внимание, насколько лексикон старого друга и учителя изменился после пребывания в тюрьме. Впрочем, может, это Яша рисуется так? Слова-то он до этого знал. — Доброе утро, товарищи! Дверь открылась, и на пороге появился Макалярский, державший в руках несколько листов желтоватой бумаги. Похоже, один из фигурантов нарисовался. Вот, от цанавы справка пришла. «Кто?» — немедленно отреагировал Павел, моментом забыв про свои лингвистические изыскания. «Их главный, Куропаткин. Ну-ка, ну-ка!» Серебрянский даже привстал с кресла который закрепил за собой в качестве рабочего места.